Что мы скажем детям? Пэрис наконец нашла в себе силы снова взглянуть на него. Ее только что осенило. Это действительно равносильно смерти близкого человека. Ей надо думать о том, как пережить свалившееся на нее горе, как объявить об этом людям, как объяснить детям. Ирония ситуации заключалась в том, что как раз в тот момент. Как она готовилась расстаться с ролью матери, ее лишили роли жены. И что она станет делать всю оставшуюся жизнь? Она не знала. Да и сил не было сейчас об этом думать. Не знаю, что мы скажем детям. Негромко ответил Питер. По-видимому, правду. Я их люблю, как и раньше. В этом смысле ничто не изменилось. Они уже не маленькие. Даже Вим скоро вылетит из гнезда. На них это не слишком отразится, — наивно заключил он, и Пэрис покачала головой, улыбаясь его простодушию. Он даже не представляет, что могут испытать дети в такой ситуации. Скорее всего, они почувствуют себя преданными, как и она. Я бы не стала заявлять с такой уверенностью, что твой уход на них не отразится. Думаю, для них это будет большой удар. А как же иначе? Их семья внезапно разлетается в дребезги. А ты как думал? Все будет зависеть от того, как им это преподнести. в первую очередь, как ты это сделаешь. Видя, что Питер решил предоставить ей разбираться с детьми, Пэрис пришла в ярость. «Ну уж нет!» «Не дождетесь». Она свой супружеский долг выполнила до конца. Ей в мгновение ока дали отставку, и больше она ему ничего не должна. Теперь надо позаботиться о себе. Но как? Этого Перрис пока не знала. Больше половины жизни у нее прошло в заботах о муже и детях. «Дом я хочу оставить тебе», — вдруг объявил Питер. Такое решение он принял еще в тот момент, как сделал предложение Рэйчел. Они условились купить кооперативную квартиру в Нью-Йорке и даже успели посмотреть несколько вариантов. А ты где будешь жить? Спросила Пэрис дрогнувшим голосом. Пока не знаю, ответил Питер, отводя глаза. Будет еще время подумать. Завтра я съеду в отель, сегодня лягу в гостевой спальне. Только тут до Пэрис вдруг дошло, что это не просто происходит с ней, а происходит именно сейчас, не когда-то в будущем. Завтра Питер уходит. Он направился в ванную за своими вещами, и Пэрис инстинктивно схватила его за руку. — Я не хочу, — громко сказала она. — Если Вим увидит, он обо всем догадается. На самом деле эта причина была глубже. Пэрис хотела, чтобы в эту последнюю ночь Питер был рядом с ней. Готовясь сегодня к приему гостей, она и думать не могла, что в их семейной жизни это будет последний день и последняя ночь. Интересно, он уже тогда знал, что сегодня ей объявят? А она-то Дура! Еще переживала за него, думала, как он, бедняжка, устал. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я спал здесь?» — с тревогой переспросил Питер. Он испугался, что она совершит какую-нибудь глупость, захочет убить себя или его. Но, взглянув жене в глаза, успокоился. Она была убита горем, но держала себя в руках. Если хочешь, я могу прямо сейчас уехать в город. На самом деле он хотел уехать немедленно. К Рэчел, к новой жизни, бежать отсюда навсегда. Но Пэрис, видимо, хотела этого меньше всего. Она посмотрела на него и покачала головой. — Нет, останься. — Пока смерть не разлучит нас, — мелькнула в ее голове. Он сам в этом клялся 24 года назад. Она невольно спрашивала себя, как Питер смог перечеркнуть всю их жизнь и забыть об этих клятвах. Наверное, легко. Ради женщины на пятнадцать лет моложе с двумя маленькими сыновьями. Один росчерк пера и перечеркнуты все годы совместной жизни. Питер кивнул и пошел в ванную переодеваться ко сну. Пэрис сидела в кресле и глядела в пустоту. Он вернулся, лег в постель, потом погасил лампу. Спустя какое-то время, не глядя на жену, он заговорил так тихо, что она его едва расслышала. — Пэрис, прости меня. Я никогда не думал, что такое может случиться. Я все сделаю для того, чтобы тебе было легче это перенести. Я просто не знаю, что еще сделать. В его голосе слышались беспомощность и тоска. Ты действительно можешь кое-что сделать. Например, отказаться от нее. Может, еще передумаешь? Пэрис чувствовала к нему такую любовь, что не боялась унизиться. Единственное, на что ей оставалось надеяться, что он опомнится, поймет, какую чудовищную глупость совершает. Питер долго молчал. «Нет, не передумаю», — сказал он, наконец. «Слишком поздно, назад пути нет». «Она что, беременна?» — в ужасе воскликнула Пэрис. Такая мысль ей и в голову не приходила. Но и в таком случае Пэрис скорее согласилась бы на позор внебрачного ребенка, чем отказалась от мужа совсем. Случалось же такое с другими мужчинами и ничего. Их брак от этого не разваливался. Если бы Питер захотел, они тоже могли бы сохранить семью, но он этого не хотел. Для Пэрис это было очевидно. «Нет, она не беременна». Просто я считаю, что поступаю так, как будет лучше для меня, а может и для нас обоих. Я люблю тебя, но наши отношения уже не те, что раньше. Ты заслуживаешь большего. Тебе нужен человек, который будет любить тебя так, как я любил когда-то. Какие гадкие слова ты говоришь. Что, по-твоему, я должна делать? «Развесить объявление? Ты вышвыриваешь меня из своей жизни, как ненужную вещь, и говоришь, чтобы я нашла себе другого. Как удобно!»